Глава 17. Я охнула, когда больно ударилась копчиком, перекатилась, приподнявшись, отропела, потрясла головой. Получилось, воскликвал оптимизм. Не факт. Не согласился с ним опыт сына ошибок трудных. Не став слушать обоих, я рывком скочила на ноги и, что называется, задала стрекача. Я бежала так быстро, как могла, падала, кувыркалась, катилась по земле, поднималась и бежала снова, стиснув зубы, словно сдаю нормативы по бегу с препятствиями, не думая ни о боли, ни о страхе, подумаю, когда сдам. Сейчас главное, чтобы удалось сбежать. Лишь когда упала в очередной раз, неловко подвернув ногу, поняла: у меня действительно получилось. Даже застонала от радости. Просто более шумно радоваться. не позволяло абсолютно отсутствие после бега, как от смерти сил, сбившееся дыхание и чувство опасности, которое никуда не делось, а даже как будто усилилось, потому что раньше, встретив дракона или насекотов, я бы не потеряла ровным счётом ничего, и так сидела в ловушке. Сейчас сейчас я могу потерять многое. Например, с таким трудом доставшуюся свободу. Так что право расстиживаться на одном месте первая победа не давала. Я осмотрелась. Всё та же пустошь, жухлая трава, потрескавшаяся от засухи земля. Вдалеке виднеется башня. Недалеко удалось уйти, даже через портал. На противоположном горизонте лес. Туда я и направилась. Всё то, что на открытой местности, я как на ладони. Что с земли, что сверху. В том, что дракон обнаружит пропажу в ближайшее время и ринется следом, сомневаться не приходилось. Поэтому идти надо было быстро, желательно бежать. И этому мешало как минимум два обстоятельства. Во-первых, нога, что подвернула, точнее лодыжка. Она распухла и болела. Я чувствовала, что серьёзных повреждений нет. По крайней мере, в это очень хотелось верить. Но ступать на ногу было больно. Во-вторых, отсутствие обуви. Лёгкие невесомые туфельки, что носят в водном дрэкорате и которые являются прекрасной защитой, скажем, от ожогов медузы или укола морского ежа, совсем не предназначались для забега в них по выжженной солнцем пустоши. Словом, уже сейчас они остались практически без подошв, а идти, точнее, бежать предстояло ещё долго. В третьих, хотя как по мне, так хватило бы и первых двух пунктов. Я была совершенно измучена и обессилена. Ночь практически не спала. При воспоминании об этом даже сейчас даже в этих обстоятельствах покраснела. И потом, не считать же полноценным сном время, которое провалялось в отключке в башне. Вряд ли это можно было назвать полноценным сном. Ужас, который испытала, увидев историю Ириэль и Конхибала, а также самого Конхибала. Эти ужасные минуты, проведённые над пропастью, жалась чуть ли не вслух, я продолжала идти. Коварный лес на горизонте, казалось, ничуть не приближался, то ли оставался на том же месте, то ли каким-то чудом отдалялся от меня. Вдруг в голове совершенно отчётливо прозвучало: "Никто не может противостоять зову русалки". Прозвучало это голосом Конхибала. что заставило меня взвизгнуть и испуганно присесть, почему-то закрывая руками голову. Ты позовёшь меня, раздалось снова, и я с некоторым облегчением, хоть и с опаской, выдохнула, осознав, что это произошло в моей голове. То ли он пытается воздействовать на меня, то ли у меня просто не к стат услужливая память, пробормотал я под нос. Завижи! раздался отчётливый приказ. И я поняла, что таки первое. «Зови!» «Никто не может противиться зову?» «Что ж, дракон, ты сам попросил?» «Поиграем!» И я позвала. Во весь голос. Громко, отчетливо. Словом с чувством, с толкой, с расстановкой. «Рейден!» Раздался мой крик, и я не узнала собственного голоса. «Рейден!» Я упрямо шла вперед. Останавливаясь, кричала снова и снова. «Рейден!» повторяла имя Синеглазого, её уже очень любимого дракона, пока не ощутила, как внутри разливается тепло. Он услышал, услышал. Я попробовала сорудить пространственный коридор. Для этого принялась очень-очень думать о Рейдоне, но ничего не вышло. Не получилось даже таким образом добраться до леса. Я поняла, что мой дар должно быть слишком истощён предыдущими попытками, и осталось только ждать. Пока запас батарей восстановится. К лесу я доплелась, когда солнце уверенно катилось к горизонту. С одной стороны, было здорово, что погони так и не случилось, а с другой я мечтала об одном. Стоит мне войти под спасительную тень деревьев, упаду прямо на землю и не встану 30 лет и 3 года. Будь хоть землетрясения, цунами, чума, война. А ещё безумно хотелось спать. Есть тоже, но все же не так. Когда до заветной тени оставалось метров пять, словно из незаметных нор в земле вылезло два огромных скорпиона с меня ростом. Это произошло так быстро, и я была так измучена переходом, что просто не успела испугаться. Просто отступила на шаг, вытащила из-под платья нож, выставила его перед собой и замерла. Насекомые замешкались, Словно решая, стоит ли атаковать добычу, у которой, похоже, тоже есть жало, наконец, решив, видимо, что моё жало по сравнению с их смехотворно, и это было действительно так, тронулись с места. Я приготовилась биться насмерть до последнего вздоха, решив, что дёшево свою жизнь не отдам, и уж точно не ожидала того, что последовало затем. Оба скорпиона припали к земле. Их покрытие хитином тело Заколотила крупная дрожь, раздался тошнотворный хруст. И вот передо мной стоят, широко ухмыляясь, два инсекта с мутными, плавающими глазами и грубыми, очень отталкивающими чертами лица. И смотрели они на меня с недвусмысленным видом. — Еда! — сказал один из них, и второй закивал, не сводя с меня глаз. — Мечтай! — прорычала я. Что-то подсказывало изнутри. что нельзя показывать им страха, а ещё казалась глупом после всего, что пережила, бояться каких-то насекомых. Для пущей убедительности я выкинула вперёд руку и лязгнула зубами с таким кровожадным видом, что позавидовал бы какой-нибудь маньяк-оборотень. Инсекты переглянулись и разошлись в стороны, решив, видимо, что одному таки точно удастся достать меня со спины. Мы закружились Я на месте, насекомые по сторонам. Каждый хотел зайти со спины, каждому хотелось начать жрать первым. Они прыгнули сразу с двух сторон, не сговариваясь. Пришлось упасть и перевернуться через голову, чтобы не достали. Инсекты не стали выжидать, пока поднимусь, атаковали снова. Мир сузился до череды ударов и укусов. Боль я не успевала ощутить, а также прыжков, уворачиваний, падений. Перекатывание по земле и попыток достать ножом инсектов. Дважды удалось ударить одного из нападающих, и дважды приходилось отступить. Инсекты, которые поняли, должно быть, что так просто меня не возьмёшь, снова выжидали, не торопились набрасываться, выматывали, при этом продолжали отвратительно скалиться, причмокывать губами и облизываться, как будто видели перед собой бифштекс. Да так по сути и было. Я не знаю, как так получилось, слишком уж неожиданно всё это произошло. Меня уложили в пасть подсечкой, а затем кинулись сверху оба. И вот когда увидела их зубы, жёлтокоричневые какие-то, раздвижные, похожие одновременно на звериные клыки и на жвала, я зарала от ужаса. Крик вышел кудцем оборванным, но каким-то чудом инсектов отбросило назад. Переглянувшись, Они рычали и заклацались зубами. Добыча, которая была уже под носом, опять каким-то немыслимым образом ускользнула. Тогда я не заметила ещё закономерности между своим криком и тем, что монстров отбросило назад. Просто когда снова кинулись за орала в голос, на этот раз их отшвырнуло метров на 10 от того, что поменьше протащило по земле. Не раздумывая, не рассуждая, заорала снова. На этот раз постаралась прицелиться в одного из нападавших. Удалось. Из глаз, носа, ушей инсекта хлынула кровь. С хрипом он булькнул горлом и обмяк. Второй покосился на него, а потом принялся зарываться в землю. А я побежала в лес. Убивать и второго не хотелось. Я и первого не собиралась убивать. Всё ещё не верила, что удалось так быстро избавиться от напавших. Обострившиеся инстинкты не позволяли разуму осознать это. А когда осознала, прибавилось уверенности в себе. Даже израненной ноги, казалось, немного перестали болеть. А может, потому что здесь был мох, а колючки под ногами были мягкими, словно листва. Мне снова повезло. Скорее я услышала журчание, а потом вышла на берег ручья. Был соблазн напиться сразу, но заставила себя пройти ещё немного и нашла родник. Напившись и умывшись, я почувствовала себя лучше. Рейдан. Снова позвала я, знаю, что дракон меня слышит. Рейдан. У меня нет имени, раздалось сзади. По крайней мере, того, что вы люди называете именем. Ахнув, я чуть не свалилась в ручей, оглянувшись, зажала ладонь юрод. Кто знает, как та, что я увидела, отреагирует на смертоносный крик русалки, вряд ли ей Да и кому либо понравится, если с ходу на руд, да ещё и каким-то болезненным криком. Ворожею в полупрозрачном силуэте я распознала сразу тонкие, нечеловечески красивые черты лица, капля каштановых волос рассыпаны по плечам и спускаются чуть ли не до земли. В волосах цветы, много цветов. Ими же усыпано её платье, роскошное, как и у ледяной ворожеи. но у этой оно зеленое, похожее на цветущий лук, и тоже полупрозрачное, парящее над землей. — Здрасте. Вежливо поздоровалась я. — Приветствую, дитя, — ответили мне. — Я встречалась, должно быть, с вашей сестрой. Из вежливости продолжаю разговор, а сама при этом судорожно вспоминаю, что магия ворожей губительна для этого мира, что она что-то там делает с пространством или со временем. слединой ворожей тем не менее продолжаю я при этом очень надеюсь что они не враждуют между собой потому что злить ворожею какой бы то ни было в мои планы ну никак не входит ты встречалась со мной ответили мне звонким голосом и вот помню что у той голос звенел как бы а этот такой сладкий словно аромат цветов с вами вежливо так Но всё же осторожно уточнила. В этом мире всё есть я, ответили мне. Простите? голос предательски дрогнул. Всё, спокойно повторила ворожея. От дерева цветка, воды в озёрах и морях до самой последней маленькой мошки. Эм, что на такое ответишь? И всё же у меня вырвалось. А как же я? ворожея снисходительно улыбнулась. Я пришла, потому что ты звала дитя. И я вот вроде как звала Рейдена, а вовсе не ее или Ледяную, но слишком уж разные. А говорить это как-то неудобно стало. И опять же, если она сможет помочь отсюда выбраться, благодарности моей просто не будет предела. Только не забывай, что выражения не вмешиваются в существующий порядок вещей. Словно подслушав мои мысли, а может так и есть, Предупредили меня. Я сглотнула и всё же попыталась. А не нужно вмешиваться. Просто скажите, пожалуйста, вы не могли бы помочь выбраться отсюда? Я ведь даже понятия не имею, где нахожусь. Смех ворожей был подобен шелесту деревьев в распускании почек и бутонов. Он был сладкий, манящий. Если бы у звуков были цвета, этот несомненно был бы зелёным. Что мне оставалось делать? Просто смотрю на неё. Не спрашивать же, что её так рассмешило. Точнее понятно, что, то есть кто, только вот чем. Смешно слышать о том, что заблудилась и не представляет, где находится от той, у которой есть зеркало. И вот оно, может и логично, где-то Я прошу прощения, но моё зеркало где-то там, туда даже встроенный навигатор не дотягивается. Пожаловался я, и мне кивнули, словно поняли. Глубоко-глубоко в подводном гроте. Ворожея передёрнула точёными плечиками. У тебя всегда есть зеркало, дитя. Терпеливо, как будто и в самом деле разговаривает с ребёнком, пояснила ворожея. Где бы ты ни находилась, оно твоё. Но мой дар Исяк, попыталась я внести некоторую ясность. Опять же человек точнее магическое существо, старается, хочет помочь, хоть их классу это вроде как в принципе не присуще. — Ты забавная, — сказала ворожея, — неужели и вправду не знаешь? Я даже почувствовала что-то похожее на злость. — Чего? — спрашиваю, — не знаю. Ворожея покачала головой. — Дар отдельно, зеркало отдельно. — Это как? — Это как? На меня посмотрели с таким видом, словно отстаю в развитии. Откровенно говоря, рядом с говорящей загадками ворожеей, я именно так себя и ощущала. — Дар есть у каждой русалки, — терпеливо объяснили мне, а сильнейший магический артефакт далеко не у каждой. И я чувствую себя как обухом по голове. Значит, с осторожностью интересуюсь, Я могу прямо сейчас узнать, как дела в Дракоратах, даже в первую очередь в Долине Знаний, и что там вообще с нашествием насекомых? На меня внимательно посмотрели, очень внимательно. От этого взгляда полупрозрачных зелёных глаз захотелось стать меньше ростом, съёжиться и попятиться. Значит, даже в такую минуту ты думаешь в первую очередь не о себе, задумчиво сказала Ворожея. Это похвально, дитя. Ты заслуживаешь того, чтобы владеть зеркалом. Я не ошиблась. Спасибо, конечно, но вообще это, конечно, спорный вопрос. Должно быть, от шока при полученном известии во мне поднял голову дух противоречия. Вон в самолётах русских по-белому говорят: сначала маску на себя надень, после уже на ребёнка. Выразив снова улыбнулась. и, похоже, ей это непривычно было. А тут меня встретила, и я, получается, все смешу ее и смешу. Ты сама понимаешь, что это разное, дитя. С этим сложно было не согласиться. Даже мой дух противоречия молчал. Значит, я могу узнать о новостях из дракоратов прямо сейчас? Решила я все-таки уточнить. Можешь даже от меня. Доверительным тоном сообщила ворожея. И пока я хлопала глазами, продолжила. Водные и огненные дракораты объединились, чтобы идти на общего врага. На границе идут бои. Если бы инсекты застали в расплох, были бы потери куда больше, чем сейчас. А так, благодаря кому-то, кто умудрился вовремя достучаться до сильнейших драконов этого мира, армия драконов справляется. И мне так приятно слышать, это было. Но всё же мама учила быть скромной. Да они там так своих солдат намуштровали, пояснила я, когда готовили к войне друг против друга. Теперь это лучшие бойцы, с некоторой гордостью подтвердила Ворожея. А вот как всё-таки конхибалу умудрился собрать армию из насекотов? Интересно же. Инстинкты, ответила Ворожея. Он знал, как управлять их инстинктами. И при этом как-то странно глаза отвела, что я даже начала подозревать, что Канхюбал об искусстве управления насекомыми узнал от кое-кого ворожея, который не вмешивается в дела этого мира, но поболтать никогда не отказываются. Ага. И должно быть, догадка моя была мысленно прочитана, потому что зеленоватое ворожее покраснело. "Спасибо", сказала я. Мне правда нужно было это узнать, и добавила. Я по поводу войны. Значит, похоже, её не будет, но ну, когда с инсектями будет покончено. В том, что наши победят, я как-то даже не сомневалась. Между двумя сильнейшими дракоратами, водным и огненным, заключён мир, ответила Ворожея. А что по поводу кровной вражды между мечил Кенрио и Кана? Не унималась я. Как-то слабо верится, что они забудут прежние хм обиды. Выражее пожала плечами. И многому предстоит научиться, но оба они хорошие политики и правители. Я снова поблагодарила Выражею. А та, прежде чем исчезнуть, растворилась в воздухе, посчитала нужным напомнить, что несмотря на то, что Конхибал в буквальном смысле слова разрывается между битвой и моими поисками, Всё же нет сомнений, в сторону чего склонится весы. Кровь дракона самая сильная кровь этого мира, сказала Ворожей напоследок. Оставшись одна, я закрыла глаза и мысленно позвала зеркало. А когда открыла их, оно зависло над ручьём. Моё зеркальце в той же голубой в каралла храме. Увидев его, я почувствовала, как в груди защемило от нежности. Словно увидела старого друга. Я ласково коснулась поверхности ладонью, и показалось, что меня тоже коснулись оттуда. Привет, прошептала я, а потом попросила показать границу Дракоратов. И тут же в ужасе отпрянула, потому что на границе велись ожесточённые бои. Страшные, кровавые, это было видно сверху. Две армии друг напротив друга. сшибаясь, превращались в единую черную массу, от которой даже с высоты птичьего полета веяло ненавистью, ужасом и болью. Инсекты словно обезумели. Я успела подумать, что, видимо, подойдя вплотную к плодородным землям драконов и преодолев тот самый магический полог, о котором говорила Таша, они вышли из-под контроля Конхибала. В ипостаси людей и страшных огромных насекомых они атаковали и жрали тех, кому не повезло. в том числе своих собратьев. Драконы, оборотни, люди, третоны сражались силой и магией. В первых рядах шли воины в укреплённой броне, за ними стена лучников. Дальше всего держались маги и целители, которые били вражеское войско заклинаниями. Они метали ледяные стрелы, от которых инсекты покрывались коркой льда, а потом рассыпались на части. Огненные шары и даже метеоры били молниями и какие-то непонятными мне предметами, заставляющими врагов терять разум и набрасываться на своих же. А над вражеским войском летали драконы и жгли смертоносным огнем. Словно не чувствуя уколов отравленных стрел и копий, драконы выжигали инсектов, били с высоты магии. Зрелище было тягостным, очень жестоким, но мне нужно было увидеть его, чтобы успокоиться, чтобы знать. Долина знаний не застигнута в расплох. Рейден, тихо позвала я. И почувствовала, что Рейден не там. Дракон спешил ко мне, искал меня, и встроенный навигатор не обманул. Картинка сменилась. Синий дракон летел над знакомой пустышью. Вдалеке под кожистым крылом виднеется башня. Рейден, позвала я, и дракон повернул голову, словно высматривал что-то. Рейден Позвала снова, и дракон поменял курс. Я вспомнила слова ворожей о том, что раз у меня есть зеркало, странно говорить о том, что не знаю, где нахожусь или заблудилась. Я так поняла, что могу с помощью зеркала перемещаться по пространственным коридорам. И вот вроде бы могу сейчас переместиться к Рейдену, но он как бы дракон. И непонятно, как это перемещение с помощью зеркала работает. Я ведь раньше таким не пользовалась никогда. Я зависну перед ним в воздухе или как? Я летала на драконе, конкретно на этом, и это здорово. Вот только как это будет выглядеть, если я сейчас шагну в портал? Словом, я решила звать Рейдена, потому что раз он рядом с той самой башней, значит, где-то недалеко. И это было моей фатальной ошибкой, потому что прямо надо мной в небе закружил другой дракон. фиолетовый. Я ахнула. Ведь правда, я не видела его во время битвы. Значит, ищет меня. Дракон сделал круг, спускаясь, и я ощутила волнами исходящую от него злость. Ещё бы, мало того, что обвила его вокруг пальцы избежала, так ещё насекомые, приблизившись к драконьим землям, вышли из-под контроля. И что-то мне подсказывало, что дракон на мне отыграется. За всё. Я перевела взгляд в зеркало. Рейден приближался, но был всё ещё далеко, куда дальше, чем Конхибал, который между тем снижался. Повинуясь кажущейся безумной задумке, я взмахнула руками, и получилось. Зеркало увеличилось, не намного, но всё же. Сконцентрировавшись, я скрипнула зубами, не отводя взгляда от зеркальной поверхности. И старайся не думать о том, что Канхибаал уже здесь. Когда огромная тень закрыла небо, зеркало увеличилось в размерах. А потом, потом не знаю, как это получилось, но навстречу снижающемуся Канхибаалу взлетел Рейдан, и драконы огласили мир неистовым рёвом. Казалось, земля зашаталась подо мной, когда два гигантских крылатых ящера сшиблись в небе. Удар невероятной силы оглушил, как раскат грома. И начался бой. Жестокий, беспощадный. Я следила за ним, задрав голову, и с помощью зеркала, которое показывало битву драконов сбоку, и чувствовала себя беспомощной, потому что никак, вот вообще никак не могла помочь Рейдану. Фиолетовый дракон наносил удар за ударом крыльями, рвал страшными когтистыми лапами, при этом ловко уворачивался от ударов противника. Видя это, Я вспоминала, что значит драконы становятся сильнее с возрастом. Фиолетовый явно был сильнее и опытнее Рейдена. Его удары были более весомые, движения более ловкие, выверенные, резкие, и все же Синий Дракон не отступал, бился, истово, яростно, отчаянно. А потом Фиолетовый нанес очередной удар сокрушительной силы, затем рванул лапами, и Синий Дракон начал падать. Фиолетовый спикировал сверху, продолжая наносить удары, добивать. "Я люблю тебя", прошептала я дрогнувшим голосом. Рейдан словно услышал, встрепенулся, достал противника оскаленной пастью, впился клыками в шею, и тут же был отброшен очередным ударом, неловко перевернулся в воздухе. "Я люблю тебя", прокричала я, осиянной мелькнувшей догадкой. — Люблю. Что-то сковало движение фиолетового дракона, словно на могучие крылья тому накинули сеть. Совсем ненадолго. Но это позволило синему дракону изловчиться и нанести еще один удар. Всего один. Но такой силы, что конхибал перевернулся в воздухе. За пару мгновений до падения Рейден оказался сверху. Раздался удар невероятной силы. Жалобно скрипнули покорёженные вековые деревья. Я не удержалась на ногах, упала, но поднявшись бегом бросилась на грохот, продиралась сквозь заросли и истево повторяла: "Люблю тебя, люблю". Рейден лежал на земле с закрытыми глазами, рядом с огромной фиолетовой горой. Одного взгляда на Конхибала оказалось достаточно, чтобы понять: дракон мёртв. А Рейден? Я бросилась на колени рядом припала ухом к растерзанной, окровавленной груди кажется или я слышу как бьётся его сердце или это моё